Глава 32. Холодный, пронзительный ветер с моря проникал под балоневую куртку. Доставал до покрывшейся мурашками кожи. Третий месяц зимы оставил Мигеля без клиентов и прибыли. Когда начались первые ночные заморозки, гости еще были. Катались в теплых гидрокостюмах, перчатках. Но постепенно самые отчаянные фанаты тоже покинули пляж. Поначалу Варе это даже нравилось. Они долго гуляли по самой кромке набегающих волн, как будто дразня моря. Вдвоем ужинали. По случайной появившейся привычке готовили по очереди. Валя лепила пельмени и пекла блины, Мигель делал салаты с крупно поломными огурцами и консервированным тунцом. Это был их мир, их вселенная. Чтобы сократить расходы, отключились от электросети. Энергию вырабатывали несколько солнечных батарей, подключенных к автомобильному аккумулятору. Его хватало только для того, чтобы зарядить телефоны и старый ноутбук Мигеля. Варя часто представляла себе, что они вдвоем выжили после кораблекрушения на необитаемом острове. Игра нравилась до тех пор, пока не наступали женские критические дни. Пока было тепло, Варя несколько раз предлагала Мигелю сделать нормальный душ, утеплить домик, но дитя океана жил одним днем. Он не умел планировать, смотреть вперед. В отличие от нее, абориген искренне радовался каждому дню, как ребенок приносил красивые ракушки, выброшенные штормом на берег, ловил рыбу, искал прикольные палки. У них не было даже холодильника. Вернее, он был в баре для напитков, но когда электричество отключилось, стал просто шкафом с бутылками. На второй месяц Варя заскучала. Она не умела, как ее друг, днями напролет качаться в гамаке, любуясь волнами и облаками. Безумные, полные страсти ночи, пока все компенсировали, но однажды она поймала себя на мысли, что ей надоело заниматься с ним сексом. Даже здесь она хотела чего-то другого. Не яростного напора, а нежности, Легких, почти неуловимых прикосновений после долгого горячего душа. Открыв ноутбук, она подключилась к медленному интернету через телефон. Читать новости не хотелось. Это был какой-то совсем другой, чужой мир, уже не имеющий к ней никакого отношения. Решила поискать статьи по психологии, просто чтобы понять, что с ней происходит. Почему она несчастна в раю? Как с этим справиться? Русской раскладки на компьютере не было, языкового пакета тоже. Пришлось искать на английском. Статья попалась большая, скучная. На то, чтобы прочитать, перевести сложные термины, понять и обдумать, ушла целая неделя. Из статьи следовало, что у Вари симптомы апатии. В качестве терапии прилагалась физическая активность и распорядок дня. В следующую неделю она сосредоточилась на формировании расписания и полезных привычек. Лагерь приобрел опрятный вид, хотя так и оставался пустынным. Мигель поначалу помогал, но быстро решил, что в этом нет смысла и вернулся в гамак. Через неделю симптомы вернулись. Дочитав статью до конца, открылся тест. Варя решила его пройти в надежде получить персональные рекомендации, но в результате ей показали список других статей. Прочитав их, скорее от скуки, получила новые тесты. Прошла. Получила баллы, окрашенные зеленым цветом, и предложение поступить на дистанционное обучение в университет Аризоны на факультет психологии. Оказывается, она не так поняла смысл статей и тестов. От нечего делать – заполнила анкету и ей выслали учебные материалы. Теперь Варя готовила раз в неделю. Все остальное время она сидела за старым ноутбуком, пока в нем оставалось хоть немного заряда. Учеба отвлекла от рутины. Абориген, кажется, начал скучать. Раз в неделю на старом пикапе он ездил за продуктами в город. Раньше Варя всегда сопровождала его, чтобы немного развеяться. Теперь он ездил один и надолго задерживался. Приезжал за полночь, а иногда и на следующий день. Сразу засыпал, отвернувшись к стене. «Варя, тебе со мной плохо?» «Нет, почему ты так решил?» «У нас месяц не было секса. Мне кажется, ты меня больше не любишь». «Дурачок, я люблю тебя. Просто кроме секса и моря мне еще много чего интересно». «Что может быть интереснее?» «Я учусь на психолога». Варя рассчитывала вызвать у него одобрение, восхищение, хотя бы удивление. «Хрень». «Не поняла?» «Хрень это полная. Человек так устроен, что все решения у него уже есть. Ему не нужна помощь. Мне это интересно. Чего ты хочешь? Много денег? Диплом? Хотя бы и диплом. Что в этом плохого? Ты бесполезно тратишь свою жизнь. А ты, значит, с пользой? Я ею наслаждаюсь. Варя вдруг поняла, что этот мальчишка с большим членом никогда не повзрослеет. Он состарится на этом пляже, станет достопримечательностью – черна загорелым стариком с хвостиком седых волос, развлекающий туристов полувыдуманными рассказами. «Мигель, я так не хочу. Это действительно райское место, но я хочу двигаться дальше». «Куда? В свою Россию?» «Хотя бы, но не обязательно. Есть много других прекрасных мест. Мир не заканчивается на этом пляже». «Ты меня предала!» Он абсолютно искренне расстроился. до да мокрый глаз. Действительно, ребенок», — подумала Варя. — Ну ты чего? Я же не против твоей жизни. Она прекрасна. Она попыталась погладить его по щеке, но он одернул ее руку. Посидев к ней спиной полчаса, Мигель молча ушел в ближайший свободный домик, чем-то шумно подпер дверь. Утром, когда Варя вышла из бунгала, зябко кутаясь в ветровку, на всех столбах вокруг бара висели какие-то листочки. Подойдя ближе, она рассмотрела их. Ночью Мигель, используя последнюю пачку бумаги, распечатал стопку дипломов. Варя со смехом читала, что, судя по ним, она и столевар, и космонавт, и учитель, и профессор. Был даже диплом священника. Милый, это очень смешно». «Что смешного? Они настоящие». «Ну, конечно, настоящие. Ты же их сам нарисовал. Для меня». Варя попыталась поцеловать аборигена, но он ее отстранил. «Нет. Я зарегистрировал тебя на разных сайтах, и мне прислали подлинные дипломы. Ты же так их хотела? Они твои». Варя смутилась. Он был абсолютно серьезен. Обиженный подросток. «Хорошо, давай поговорим. Как ты видишь наше будущее?» «Не знаю. Зачем мне думать про будущее? Я не хочу, как ты, жить с закрытыми глазами. Пусть все случится само. Так, как должно быть. Милый, так не бывает. Допустим, ты хочешь прожить здесь, на своей земле. Ну, это не моя земля!» Варя осеклась. «Как не твоя? Ориентуешь?» «Нет, у нас все проще. Я катался по побережью, искал хорошее место, нашел это». «А какие-то документы у тебя на него есть?» «Ты такая же, как все. Тебе нужны только бумажки. Меркантильная, жадная, злобная сука!» Варя резко дала ему пощечину. «Прости, прости, прости, прости. Давай помиримся. Пойдем в кроватку». Он бросился мелко, часто целовать ее в глаза, лоб, нос, губы. Мигель, я ухожу от тебя. Ты прикольный, свободный, легкий, но я не такая. Я хочу развиваться, становиться лучше. Здесь с тобой я просто закончусь. Ну и вали! Начнется сезон, знаешь, сколько сюда девок приедет? Да я, если хочешь знать, один летом вообще никогда не сплю. Я что, для тебя жена на зиму? Да я получше найду, более адекватную. Он подошел к Варе, снял с нее свою просоленную ветровку, ушел в бунгало. Через несколько минут, чем-то погромыхав, вышел с ее рюкзаком, бросил его на песок. До ближайшего поселка, где они закупали провизию, было всего километров десять. Холодный ветер выстуживал залитые слезами глаза. Она опять осталась одна. В чужой стране, без дома, визы, почти без денег. Нога из-за непогоды болела как никогда сильно. В единственном баре хозяйка смотрела сериал, не обращая внимания на редких посетителей. Чтобы привлечь ее внимание, Варя постучала по стойке. «Ну сейчас, подожди, серия закончится!» Не дождавшись, Варя села за дальний столик возле окна, уронила голову на руки. За окном была жизнь. Не такая, как в мегаполисе, но все же. Ездили машины, ходили тепло одетые люди, здоровались друг с другом, узнавали, как дела, как здоровье. Здесь она чужая. Опять. И здесь. «Ну чего тебе?» Хозяйка узнала Варю. «О, вернулась!» «Я не уезжала, вроде бы». «Ну, не знаю. Мигель сказал, ты уехала, и ему очень одиноко». «Когда он успел соскучиться?» — подумала Варя. «Тебя же два месяца не было, вроде». «Я же говорю, я не уезжала». «Постойте, пришедшая мысль ей очень не понравилась». «Он вам два месяца говорил, что я уехала?» «Ну, может, не два. Я не считала, но он давно одинок. С Мартой они уже месяц точно встречаются». «С какой Мартой?» «Вот какая тебе разница, с какой?» Опытная хозяйка уже все поняла. Короче, он сначала пил и грустил. Наши девки все соблазняли его, успокаивали, но он ни с кем больше одного раза не спал. А тут Марта приехала. Какой-то биолог вроде из Норвегии. Он ей обещал острова показать в море, до которых никто не плавает. Каждую неделю ей гадов морских банки привозят. Любовь у них, я думаю. Какая любовь? А как же я? А что ты? Он парень крепкий. Такому одной всегда мало. Ты что, правда не чувствовала? «Нет». Варя в очередной раз разрыдалась. «Столько, как сегодня, она не плакала никогда». «Я не понимаю». «Так что понимать?» «Я тебе по секрету скажу». Хозяйка бара придвинулась ближе. «Пляж его у нас счастливым считается. На нем, кто работает, через год всегда женится удачно и уезжает обязательно». «А чей то вообще пляж?» «Мигеля, конечно». «Я имею в виду по документам». «Да кто его знает? Что тебе приготовить?» «Ничего. Сыта. «Как уехать отсюда?» Автобус три раза в неделю с площади перед церковью ходит. Утром сюда, вечером отсюда. Когда ближайшие? Так сегодня и ближайшие. Валю захлестнул адреналин. Во сколько? Хозяйка посмотрела на деревянные часы на стене. Минут через пять и уходит. Девушка схватила рюкзак, бросилась на улицу. Поняла, что не знает, где церковь вернулась. Где останавливается? Вот ты селедка! Говорю же, у церкви. Да где она, черт побери? Там, конечно. Хозяйка неопределенно махнула рукой влево. Когда она, тяжело прихрамывая, выбежала на площадь, вспотевшая, несмотря на холод, задыхающийся, автобус уже отъезжал. Привлечь внимание водителя никак не удалось. Она осталась одна в незнакомом городе. Повернувшись к шпилю, увенчанному крестом громко закричала. «За что, черт побери? Что ты хочешь, сволочь? Почему ты так со мной поступаешь?»